Глава 18. День Святого Валентина мы с Ником празднуем вдвоем. Страницы светской хроники я стараюсь не открывать, чтобы не увидеть там его фотографию с невестой на ежегодном благотворительном балу. Сама я под предлогом простуды туда не поехала. Думала, мама будет настаивать на моем присутствии, но она испугалась, что высшее общество – увидит меня не на пике формы, и это решило проблему. В результате мы с Ником проводим уикенд вместе. Пьем мое любимое шампанское и плаваем при луне, когда пляж пустеет. Однако сказать, что мы совершенно счастливы, я не могу. Чем ближе вечер воскресенья, тем сильнее ощущается перемена в настроении Ника. Если раньше он был игриво-ласковым, то теперь становится молчаливым, лицо мрачнеет. Словно бы заразившись от него, я тоже начинаю грустить. Так бывает всегда. Будни я провожу в ожидании выходных, но когда выходные наступают и мы с Ником встречаемся в его доме, я не могу отделаться от тягостного ощущения, что время бежит слишком быстро и скоро нам опять придется расстаться. «Чем ты без меня занимаешься?» — спрашивает Ник, ведя пальцами по моей голой спине. Я лежу рядом с ним в постели. Уже воскресенье, день. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, когда я в Вашингтоне, чем ты заполняешь время?» «Наши отношения вообще-то не предполагают подобных расспросов». «Что это с Ником? Он ревнует или ему действительно просто любопытно узнать, как проходят мои будни?» «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, мне интересно, вот и все. «Тогда, может, мне тоже спросить тебя, что ты делаешь, когда мы не вместе? Как, например, прошел бал Сердец?» «Ты же знаешь, я должен был пойти с ней». «Знаю, поэтому и не спрашиваю, и не обижаюсь». «А могла бы». Я внимательно вглядываюсь в его лицо, пытаясь понять, в чем дело». Что бы он ни говорил, судя по его тону, ему не просто интересно. «Ты ревнуешь?» — спрашиваю я, возвращаясь к своему первоначальному предположению. «Думаешь, у меня другой мужчина?» «Нет, этого я не думаю». «Тогда что тебя беспокоит?» Ник перестает гладить мою спину. «Зачем ты ездишь в Хаялию, в дом, где собираются коммунисты?» Сторонники Фиделя Кастро. — У меня холодеет в животе. — Не понимаю, о чем ты, — бормочу я. — Неужели? А я считал, что мы друг другу хотя бы не лжем. — Так и есть. Но сейчас ты меня обманываешь. — Я действительно обманываю Ника. Но разве он не понимает, что так я пытаюсь защитить его от политического скандала? «А еще пытаюсь защитить себя, ведь затея опасная». «Это все Дуайер, да? Опять у тебя какие-то дела с ЦРУ? Что у них на тебя есть?» «Ничего. Тогда зачем ты с ними сотрудничаешь? По доброте душевной?» «Пожалуйста, скажи, что ты хотя бы что-то с этого имеешь. Ты ведь не глупая и не станешь рисковать своей безопасностью просто так». Слово «глупое» меня резануло. «Они мне платят». «Сколько?» «Достаточно». На счет, который ЦРУ открыла на мое имя, ежемесячно поступают деньги. Мое яичко в гнездышке уже доросло до кругленькой суммы. На что я коплю, я пока и сама не знаю. Но революция показала мне, как важно иметь сетку безопасности. Зачем тебе деньги? Ты говоришь, как человек, для которого они никогда не были проблемой. Его семья давным-давно сколотила себе состояние на производстве стали и строительстве железных дорог. Несомненно, Ник Престон был бы богатым человеком, даже если бы ни дня в своей жизни не работал. Предположим, кто-нибудь заплатит тебе больше за то, чтобы ты это бросила. Я вскидываюсь так, будто он меня ударил. Перестань. Что перестать беспокоиться о тебе? Одно дело беспокоиться обо мне, другое обращаться со мной так, будто я продаюсь. Мы все продаем себе, Атрис. Вопрос только в цене. Да? И сколько же стоишь ты? А ты еще не поняла? «Думаю, ты готов продаться за удовлетворение своих политических амбиций». «Ты думаешь неверно». Ник, похоже, разочарован моим ответом. «Разочарован мной». «Ну, а моя цена тебе не по карману». «Зато по карману Дуайеру». «Сейчас мы с Дуайером на одной стороне». «Сейчас, может быть, соглашается Ник» но ты, похоже, забываешь, что мы с тобой тоже не на разных. А иногда не скажешь. Я пытаюсь быть на твоей стороне, пытаюсь тебя понять, но это непросто и очень утомительно. Ты ведешь себя так, будто твой гнев ставит тебя выше всех, будто ты вправе смотреть на нас сверху вниз только потому, что мы не кубинцы и не рискуем, как ты. На самом деле, Не все из нас могут себе позволить спалить целый мир только из жажды мести. Мы должны работать в рамках системы и производить те изменения, которые нам доступны. На кону человеческие жизни. Я не могу просто стоять и смотреть. Этот день за днем меня убивает. Пора нанести ответный удар. Неужели ты не видишь, что это не решит проблему? А только ее усугубит. Ты хотела революцию и получила ее. Теперь ты недовольна последствиями. Я не хотела, чтобы власть захватил Фидель. Тем не менее, он ее захватил. Допустим, ты от него избавишься. Что тогда? У нас появится шанс. Ты правда думаешь, что ЦРУ борется за это? За шанс для кубинцев? По-твоему, у американской разведки такое доброе сердце? Ты же умная, Беатрис. Разве ты не видишь, в какую авантюру ввязалась? Они хотят убрать Фиделя, потому что он национализировал их сахарные компании и подставил под угрозу их бизнес. А еще потому, что он не пляшет под их дудку, как Батиста. Потому что они не хотят, чтобы у Москвы появился союзник на их заднем дворе. Не хотят, чтобы коммунизм распространился по всей Латинской Америке и по миру. Это не альтруизм, и Куба здесь ни при чем. ЦРУ вовсе не о ней беспокоится, а о положении США на международной арене. Эти люди запросто пожертвуют тобой ради своих целей, а тебе как будто бы не терпится себя погубить. Ты еще очень молода и не видишь дальше своего гнева. Поэтому ты соглашаешься рисковать так, как не согласился бы ни один здравомыслящий человек. Если я такая безрассудная, почему ты здесь, со мной? Почему не возвращаешься к своей невесте и вашей комфортной жизни? Мне действительно жилось бы в миллион раз проще, если бы я не был здесь с тобой. Если бы сидел в Вашингтоне и исполнял свои обязанности, а не вел этот разговор. «Думаешь, я горжусь тем, во что превратился? Думаешь, мне не тошно смотреться в зеркало? Я еще не дал клятву, а уже ее нарушаю». «Тогда уходи». «Не могу». «Почему?» «Потому что быть здесь с тобой — это то, чего мне хочется больше всего на свете. А ты не перестаешь меня отталкивать, ты не даешь мне шанса. Я для тебя просто возможность отвлечься» убить время до возвращения на Кубу». «Конечно, нет. И мне вообще-то не казалось, что я тебя отталкиваю». «Я не о теле твоем, говорю, Беатрис», — отвечает Ник, и в его голосе звучат резкие нотки, к которым я не привыкла. «Я говорю обо всем остальном, о твоих тайнах, о твоей двойной жизни». «Это остальное в твоем распоряжении», «Ничего подобного. Его рот превращается в тонкую линию. Насколько далеко все зашло? Ты как-то связана с подготовкой вторжения, о котором все говорят?» «Нет», — подумав, я прибавляю. «Эдуарда почти не посвящает меня в эти дела». «Эдуарда — это тот, кто втянул тебя в авантюру с Церу, Ведь так?» «Все сложно». «Так или нет?» По-моему, мы вернулись к тому, что ты все-таки ревнуешь. Мы вернулись к тому, что я все-таки за тебя беспокоюсь. Не езди больше в Хаялию и не доверяй Дуаиру. Неужели ты не понимаешь? В этом вся моя жизнь. В Гаване мы с братом и Эдуардо боролись против режима Батисты. Борьба за свободу Кубы — это мое прошлое и мое будущее. Алехандра больше нет. Он не может продолжить наше дело. Значит, я должна продолжать без него. Беатрис. Мне лучше уйти. Так продолжаться не может. У меня не получается разделять между собой разные части моей жизни. Врать тебе я не хочу. А во всем перед тобой отчитываться не могу. Как ты не отчитываешься передо мной о своей работе и об отношениях с невестой? Я собираюсь встать. Однако Ник меня удерживает. Одного его движения достаточно, чтобы я заколебалась. «Извини», — говорит он, — «я понимаю, как это для тебя важно. Я просто за тебя волнуюсь, потому что не доверяю ЦРУ». «Мне понятно твое волнение, но я знаю, что делаю. Я буду смотреть в оба, обещаю». Я ложусь на спину рядом с Ником и смотрю в потолок, чувствуя как мой запал иссякает может что-нибудь изменится с надеждой думаю я кладя голову нику на грудь и вдыхая его запах мой рот находит его рот мы яростно целуемся наши тела переплетаются секс это просто все остальное гораздо сложнее